как вы делились? честно и честно, я его ни разу не обманул. дело в том что он мне действительно нравился однако затем меня повязали и впервые бросили в кутузку За что За бог и сколько вам дали 15 месяцев вы были еще несовершеннолетним да и поэтому меня защелкнули в эльме "Вы, известно, господин Покров, что это самая гнусная западня в мире для детей и молодежи? — "Вы вернулись к Ланске? — спросил председатель комиссии. "Конечно. Куда же мне было идти? Я приехал в Нью-Йорк и в тот же вечер пошел к нему." "Как выглядела его компания?" "Э, что вспоминать, многое изменилось. Во-первых, Джонни то тойсландский носил пушку" Это было новинкой. Во-вторых, он был в полном порядке и сказал, что занялся азартной игрой. Что это была за азартная игра? Не знаю, покер или обыкновенные кости. Кроме того, он сказал, что работает с профсоюзами. Он принял вас назад в компанию, да, сразу же. Сначала мы пошли на Этик-стрит, затем на Ривенктон-стрит. И встретились там с компанией. Имена: Обоальте, Джоди, Мейер и Сенки. Они собирались в кабаре на представление "Нет и Я должен был стоять на стене. Сколько вы за это получали? Насколько я помню, 10% от чистой прибыли. Господин Эшан, нам известно, банда ласки совершила преступление по заказу. В своем большинстве они были направлены против профсоюзных деятелей. Но часто профсоюзы сами платили вам по счету. Да, на Ален-стрит было русское кабаре. Иногда мы ходили туда развлекаться. Там мы познакомились с одним профсоюзным деятелем. Я даже не знал, как его зовут. И он послал нас список квилл. Что вы должны были сделать в Песке? спросил прокурор Кембл. А фабрику? Вы ее подоткрыли? Нет, мы только все подготовили. Мы находились там 14 дней, но просоюзу удалось договориться с хозяином, и фейерверк отменили. На этом все кончилось? Да куда там? «Тот парень из профсоюза явился однажды вечером, чтобы показать нам какого-то начальника с фабрики. которого мы должны убрать. Он им создавал затруднения. Дал нам его адрес где-то в округе. Его имя. Это было очень давно. Да и знал я вообще его имя? Нас приставили ходить за ним по пятам. Моя селез вместе с ним в метро. Monogram центр Station, он испарился. Однако у вас был его адрес, подбодрил эхидна прокурор. Об этом я как раз и хочу рассказать. Мы взяли такси и поехали у Ильи в Он жил в частном доме. Мы попали туда раньше него, ждали за углом, чтобы убрать этого парня. Но там было многолюдно, и операцию пришлось отложить. Когда стемнело, мы пошли на дело. Я позвонил в дом. Изнутри спросили, кто я и кого мне нужно. Телеграмма, пропищал я, и дверь сразу же открылась. Мы оттолкнули женщину и ворвались в дом. Тот парень сидел за столом и пил пиво. У Уланский в руке была свинцовая труба, и ею он ударил. Парень упал на пол. Не прошло и двух минут, как мы снова были на улице. Гланский убил тогда того мужчину. Этого я никогда не узнал, возможно, что нет. На следующий Мистер Дешидин, мой отправис, просоюзный деятель, он нас похвалил. Сказал, что все было отлично сделано и дал нам пять сотен. Подождите, а ведь парень-то тот не умер? Тот профсоюзный деятель сказал тогда, что парень теперь не будет его беспокоить, так как жена больше никогда в жизни не отпустит его снова на фабрику Пески. Не будет за него бояться. Много у вас было таких заказов? Да, много. Мы ходили ночью на фабрику ломать станки. Или над непослушных рабочих, не желавших присоединиться к профсоюзам. Как долго вы этим занимались? Достаточно долго. Примерно до 1922 года. А затем? А затем мы занялись контрабандой алкоголя. и держали пару столиков, где играли в кости. А как было дело с Галахером? спросил прокурор Кемпл. Хё Галахер был убийцей из нашего района. Он не любил лепинландский. Обзывал ее грязной свиньёй, а когда напивался, то провоцировал его. Говорил примерно так: «Встань к стене, еврейская собака. Я на тебе проверю твою пушку". Однажды в понедельник в полтретьего утра я скорешим был в одном погребке на Медвесем стрит. Агала Хершун неподалеку. Кто был этим вашим приятелем? Таба, двоюродный брат Лански. Агала был пьян и стал приставать к нам. Затем полез драться и вытащил нож. Таба свалился на пол. У него потекла юшка. Это его, конечно, разозлило. Он схватил кусок железа или что-то в этом роде и начал отделывать галахера. И добасил его довольно долго, потому что был абсолютно в бешенстве. Но у того башка была словно каменная. Он поднялся и набросился на меня. Я вырвал у него нож и сильно ударил его. Он тут же сразу же упал на пол. Теперь на него опять набросился разъярённый табби. Когда тот перестал шевелиться, мы накрыли его парой досок, лежавших на складе, и смылись. Куда? Кланский, в квартиру на Клампбее-стрит. Но там мы не смогли оставаться из-за его сестры. Она подняла страшный гвалт, что мы не даем ей выспаться. Поэтому я на Гранд-стрит ресторане. Мы узнали, что на Мати Сан-стрит, Кишна, Кишас Принцесскери-партёры, что там нашли мёртвую Хью Калахера. За это убийство Эхермян сидел и дня. Умеир-Аланский к тому времени уже были обширные связи с полицейскими и судейскими. Весь дальнейший ход дела Галахера он обсудил с ними и подготовил Затем Эхрен пошёл полицейский участок на Клинтон-стейт, где дал показания следователю по особому делам Билли Дернсу. Все знали свою роль и сыграли ее на отлично. Эхрен был освобожден из-за недостатка улик. Позднее этот случай снова рассматривался, но Эхрена выслушал судья Маккентайр, которого Майерландский успешно под Давно уже стало обычным делом, что гангстеры разрешают свои конфликты легко и быстро. Когда-то Ланский работал у некоего меховщика в Бромксе. Вместе с братьями он решил использовать это обстоятельство и украл у меховщика целую партию дорогих шуб. Просматривая добычу, Миерландский обнаружил, что не хватает нескольких шуб. Сначала заподозрили Эхерна, а потом решили, что их подпрятал Джон Баррет. Лекке Бачэлтер накинулся на него и пал с Он пошел на это потому, мол, что Мерланский и Бакси Сигел большую часть прибыли оставляли себе, а он считал это несправедливым. С ним решили расправиться. и Иланский пригласил его покататься на машине. Но парень что-то заподозрил. Внезапно на ходу он выскочил из машины и начал бегать. Сколько пуль у него попало? Спросил прокурор Кемпл, Эхерна. Четыре в голову. И он еще убегал?» Да, ему повезло. Он поймал такси из Лонг-Айленда и добрался до госпиталя нью йорка На что Лански мне сказал? Это то место, где вы легко можете все устроить. В больничной палате. Именно там. Лански мне сказал: "Эйхан, мы сейчас пойдем на Мод Стрит. Я знаю парня, у которого можно заполучить отравленного цыпленка.